образно говоря вас сплющило бы почище всякого гидравлического пресса шут и дьявол сказал нет нус уважаемый гарпунер если позвоноче длиной в несколько сот метров и крупных пропорций может держаться в таких глубинах стало быть миллионы квадратных сантиметров его поверхности испытывает давление многих миллиардов килограммов какой же мускульной силой должно обладать животное, и какая должна быть сопротивляемость его организма, чтобы выдерживать такое давление. Надо полагать, — отвечал Недленд, — что на нем обшивка из листового железа в восемь дюймов толщиною, как на броненосных фрегатах Пожалуй, что так, Недд. И подумайте, какое разрушение может нанести подобная масса, ринувшись со скоростью курьерского поезда на корпус корабля? — Да, точно, может статься, — ответил канадец, смущенный цифровыми выкладками, но все же не желавший сдаваться. — Но убедились вы, а? — В одном вы меня убедили, господин естествоиспытатель, что ежели... Подобные животные существуют в морских глубинах, надо полагать, они и впрямь сильны, как вы говорите. Но если б они не существовали, упрямый вы человек, так чем же вы объясните случай с пароходом Шотландия? — А тем, — сказал нет нерешительно. Ну — Ну-ну, говорите! — А тем что все это в раке, ответил нет, бессознательно повторяя знаменитый ответ Араго. Но ответ этот доказывал лишь упрямство Гарпунера и ничего более. В тот день я оставил его в покое. Происшествие с пароходом Шотландия не подлежало ни малейшему сомнению. Пробоина была настолько основательной, что ее пришлось заделывать, и я не думаю, что требовались доказательства более убедительно. Не могла же пробоина возникнуть сама собою. А поскольку всякая мысль о возможности удара о подводный риф или какой-либо китобойный снаряд исключалась, все приписывалось таранящему органу животного Итак, в силу соображений, сложенных выше, я относил животное к подтипу позвоночных, к классу млекопитающих, к отряду китообразных. Что же касается семейства... Что же касается рода, вида, к которому его надлежало отнести, это выяснится только впоследствии. Чтобы разрешить этот вопрос, нужно было вскрыть неизвестное чудовище. Чтобы вскрыть, нужно было его изловить. Чтобы изловить, нужно было его загорпунить Это было делом Недолянда. Чтобы загорпунить, нужно было его выследить, а это было делом всего экипажа. А чтобы его выследить, нужно было его встретить, что было уже делом случая.